Они перебрасывались шутками, Брайерс умел и это. Шутки были не в его стиле, но он легко приспосабливался к любым формам приятельской фамильярности, особенно если под ее прикрытием мог не говорить того, чего говорить не хотел. И ничего нового о Брайерсе Хамфри не узнал. В заключение Брайерс произнес небольшую речь, возможно, одну из обычных своих наставлений. Говорил он, не повышая голоса, его и так было слышно в самом дальнем углу. Он сказал... Мне нужна еще одна молниеносная проверка, чтобы выяснить, кто все-таки был на улице в тот вечер. Конечно, я знаю, что мы этим уже занимались до изнеможения, но кто-то же проходил тогда где-нибудь поблизости. Мы еще не установили личность молодой женщины, которую там видели, а ведь ее наверняка видел еще кто-нибудь. Мы не сдвинулись с места. Мне нужны все, кого видели между восемью вечера и часом ночи не только на Эйлстоунской площади, но и вокруг, особенно в проходном дворе и на Эклстон-стрит. Пока таких сообщений почти нет, словно речь идет о безлюдной степи. Мне нужно их больше. Почти все заведомо окажутся чепухой, я вам это уже говорил и повторяю снова, но они мне нужны. И мне все равно, будет ли это приходский священник или мистер Хамфри Ли, который сидит... «Вон там», — веселый смех, — «или лорд-канцлер, или три бывших премьер-министра, или...» — он отбарабанил фамилии двух кинозвезд, американского дипломата и епископа, которые все жили на Итонской площади, — «или пожарная бригада, они мне нужны. У нас есть парочка куцых сообщений, но и не исключено, что они дадут какой-то толчок. А теперь мне нужна еще одна молниеносная проверка», — руководит инспектор Шинглер. «Мы проверяем всех». «Всех, кто живет на площади вокруг. Кто-то должен был видеть кого-то. Да, я знаю, что вы уже их беспокоили. Многие из них давно достигли преклонного возраста. Будьте вежливы, если сумеете». Положный смех. «А если не сумеете, я за вас заступлюсь, при условии, что вы обеспечите мне точное сообщение о том, что действительно было замечено». Хамфри по-прежнему не сомневался, что почти на всех инструктажах, Брайерс обращается к ним примерно с такими же увещеваниями. Оперативники, вероятно, выслушивают все это не первую неделю. Молодая женщина, которую он упомянул, им про нее известно, и упоминать о ней было незачем, пусть обиняком, но эти слова предназначались для него. Инструктаж закончился. Когда кроме них с Хамфри в комнате остался только сержант, Брайерс сказал, «Ну вот, как ваше мнение?» «Интересно, очень интересно», — ответил Хамфри без всякого выражения. «Мне тоже нужно браться за работу. До скорого свидания, Хамфри». Молоденький сержант вежливо выпроводил Хамфри на улицу, своеобразный способ, думал Хамфри, но вполне подходящий для того, чтобы намекнуть на какие-то свои намерения. Но в рассказах о полицейских опросах одного имени Хамфри ни разу не услышал. «Поль Мейсон не без юмора описывал, как от него добивались, чтобы он объяснил одно несовпадение. Никакого несовпадения не было, его память оказалась точнее их записей», — сказал он с необычной для него хвастливостью. «Но он ни словом не упомянул Селию». «Было бы нелепо предположить, что ее в чем-то подозревают, и никто ее не подозревал ни тогда, ни позже, даже те, кто был настолько легковерен, что очевидная истина казалась им недостаточно правдоподобной. Если не считать обеда у Тома Теркела, уже несколько дней никто из общих знакомых ее не видел. Как заметила Кейт, она выпала из обращения. Собственно говоря, почти каждый вечер ее можно было бы увидеть в небольшом сквере над рекой за площадью Сент-Джордж. Около шести часов она выходила из своего дома на Чейн-Роу и сворачивала на набережную. Рядом с ней, подпрыгивая, бежала ее сынишка. И вечером, в ту пятницу, когда Хамфри присутствовал на инструктаже, прохожие, возможно, обращали внимание на миловидную молодую женщину в простом и элегантном белом костюме, стройную и изящную, которая, сжимая одной рукой светлый зонтик, а другой запястье маленького мальчика, терпеливо выжидала минуту, чтобы перейти в улицу. Устремляющиеся за город машины двигались сплошным потоком, наконец они вошли в сквер, и она отпустила мальчика побегать. Сидя на скамье, селия ясным безжалостным взглядом художника, рассматривала статую Уильяма Хаскиссона. Правое плечо у него было обнажено, скульптор облачил его в тогу римского сенатора. На чей-то викторианский вкус, на чей-то личный вкус это выглядело наиболее подходящим. Он погиб, попав под один из самых первых паровозов в мире, который двигался со скоростью 10 миль в час. По-видимому, ничего другого от него и ждать не приходилось рассеянно, — подумала она и раскрыла зонтик, чтобы укрыться не от зноя, но от косых лучей вечернего солнца. Она пользовалась зонтиком не потому, что копировала леди Эшбрук. Хотя леди Эшбрук одобряла ее стиль, она вовсе не переняла его у старой дамы. С зонтиком она ходила потому, что он был удобен и потому, что он ей нравился. Она сама себе хозяйка и подумала, что бесспорно никому теперь не принадлежит. Она была способна думать так, но все равно испытывала грусть, не горечь, не ожесточение, а грусть. Она потеряла поле, но она не винила его, и себя не винила. Так уж устроен мир, а вернее, так уж устроена она. По самой своей природе обречена терять. Другие думают, что у нее есть все красота, Нет, безусловно, она не красавица, но достаточно миловидная, достаточно умная и умеет быть интересной с теми, кто ей приятен. Еще подростком она замечала, что не так уж мало мужчин считает ее привлекательной. Некоторые из них ей нравились, и те, кто ей нравился, могли найти в ней все, чего ждали от женщины. Как ей казалось, в постели она была не слишком страстной, но и не холодной, с ней было легко. Такой она была с мужем, она его любила. Он ушел от нее. Она любила Поле. Теперь и он ушел от нее. Она посмотрела на своего сынишку, который на четвереньках подбирался по траве к большой чайке. Она и его любила. Более беззаветно или, во всяком случае, более самозабвенно, чем мужа и Поле. И он тоже уйдет от нее. Конечно, иначе и быть не должно. Пока он маленький, он будет в какой-то мере принадлежать ей. Но вырастая, сыновья не должны цепляться за материнскую юбку, и она этого не хотела бы. Впрочем, она его не удержала бы, это разумелось само собой. Все они так просто, так неизбежно, почти по-дружески уходили от нее. Она думала о себе и ни о чем другом. Смерть леди Эшбрук, знакомая на Элстонской площади, все это отодвинулось куда-то далеко, в прошлое. Ностальгии и неотвязные воспоминания не были ей свойственны. Вспоминала она только поле, ни не с ненавистью, ни не с жаждущей тоской, но как того, кто должен был бы прийти, и все не шел. Когда он ее подразнивал, глаза у него были живые, внимательные, сосредоточенные. Когда его охватывало желание, у него белели крылья носа. В постели, словно бы в полном противоречии с его характером, Он говорил, не переставая, пылка лихорадочно, и так до самого финала. Поль ушел от нее. Ей не нравилось, когда эта девчонка Сьюзан начала к нему подбираться, но она слышала, что у Сьюзан с ним ничего не вышло. Не та, так другая, — покорно думала Селия. Почему она не попыталась его удержать? Почему она обречена терять и терять? Когда они устроили прием в честь леди Эшбрук, никто из них не забыл этого вечера, некоторые продолжали чувствовать себя в чем-то виноватыми, она попыталась довериться Хамфри. Она уже знала, что полю скользает от нее, и не жалела себя. Жалосты к себе у нее было не больше, чем к другим. Разговаривая с Хамфри, она почувствовала облегчение. Он тоже не жалел и не винил. Она старалась быть «честной». Но даже самые честные в минуты потери ссылаются не только вслух, но и в собственных мыслях, на причины, которые, если и играют роль, то лишь второстепенную. Полю нужна партнерша в постели, думала она с обычной клинической ясностью. С этим все хорошо и просто, но кроме того, как она сказала Хамфри, ему нужна хозяйка дома, а для этого она не годится, и потому рано или поздно они расстанутся. Она долго рылась в своей душе и обнаружила лакуну, которая скрывала другую, спрятанную более глубоко. Она сумела бы понравиться любым людям, которых мог привести домой Поль. Она, возможно, показалась бы им непонятной или замкнутой, но она бы им понравилась. С самого детства она нравилась гораздо чаще, чем она об этом догадывалась. Она даже верила, что некоторые мужчины ее любят но не верил, что она им еще и нравится. И дело было вовсе не в том, что она не могла быть с другими такой, как хотел бы Поль. Беда заключалась в том, что она не могла быть такой с самим Полем, а это уже ловушка судьбы, и распознать ее невозможно. Умный, одаренный, он обычно бывал терпелив с ней и уверен в себе. Но при всей этой уверенности ему иногда требовался отклик, самый безыскусственный, какое-то ободрение, Чувство, что она вся с ним. И когда реже, чем другим, ему был нужен этот простой отклик, она могла дать ему только крохотный обломок. И так было всегда, и с родителями. Она считалась с ними, умела быть забавной, но когда им требовалась просто любовь, они тоже получали крохотный обломок. Почему-то она не могла ни сама поверить, ни хотя бы сделать вид, что она обладает целеустремленностью. Никогда в жизни она даже самой себе не могла сказать, чего бы ей хотелось. Еще в юности, когда у нее, казалось, было все, когда за ней ухаживали, когда ее домогались, друзья спрашивали, что она собирается делать. А ей нечего было ответить, и тонким голосом, торопясь ускользнуть, она растерянно говорила, что, наверное, выйдет за кого-нибудь замуж. Так она и поступила. Ее муж был любящим, заботливым, добрым, добрее Поля, хотя и без его чуткости. Она тоже старалась быть любящей и заботливой. Этого оказалось мало. Он ни на что не жаловался, он просто ушел от нее. Иногда она думала, что, наверное, в те времена, когда браки заключались на всю жизнь, она чувствовала бы себя не такой непрекаянной. Что человек сеял, то он и пожинал. И пусть ее муж спал бы с другими женщинами, значит, виновата она, и она приспособилась бы. Пусть бы и Поль спал с другими женщинами, но она тоже приспособилась бы. Вот тут ее клиническая ясность ей изменила. Это настолько не отвечало ее характеру, что даже Поль удивился бы, но она была ревнива. И когда молоденькая Сьюзен попыталась подцепить Поле, ревность ее была острее и мучительнее, чем оправдывалась обстоятельствами. Но она ограничивалась одной из своих бесцветных шуток. И только. Она не могла допустить, чтобы он увидел или догадался, что она испытывает на самом деле. Если бы она могла это допустить, возможно, все сложилось бы для нее лучше. А, довольно. Жалеть себя она не станет. Держишься, и хорошо. Жизнь обманывает твои надежды, но ведь другого выбора нет. Она изучающе посмотрела на сын, который теперь упоенно созерцал буксир, режущий масляно-гладкую реку. Все-таки что-то. Она снова взглянула на статую Хаскинсона, на редкость нелепое творение. Ее губы сложились в красивую сдержанную улыбку, которую многие мужчины находили загадочной. В эту минуту ничего загадочного в ней не было. Селья улыбалась, потому что ее насмешил замысел скульптора. Солнце спустилось совсем низко. Мальчику уже давно пора ложиться, и скоро время ее ужина. Она вышла с ним на тротуар. Они прошли несколько шагов, он весело болтал. Она остановилась, им надо было перейти на островок безопасности. Мальчик стремглав кинулся через дорогу. из застоящего грузовика на большой скорости вылетел автомобиль, сели, закричала. Вероятно, мальчик не услышал, но увидел мчащуюся на него машину — Реакция у него была мгновенная, он остановился как вкопанный, резиновые подметки его туфель словно прилипли к асфальту. Машина проскочила в путь от него, шофер что-то вопил и грозил кулаком. Усилие подступило к горлу тошнота. Она стояла на островке, сжимая руку сына, ее щеки побелели, она стояла так очень долго и побежала с ним к тротуару, только когда увидела, что улица до угла совсем пусто когда они уже подходили к дому мальчик спросил мам что с тобой ничего пожалуйста переходи улицу осторожно ведь машин очень много на больших улицах всегда жди меня пожалуйста больше она не сказала ничего мальчик кивнул и улыбнулся словно извиняясь это и было все больше она ничего не сказала Вечером в субботу, через 24 часа после того, как Селия, сидя в сквере у реки, размышляла о своей незадачливости, Хамфри и Алик Лурия встретились за ритуальной кружкой пива, и совершенно случайно в их разговоре всплыло ее имя. — О ней кто-нибудь что-нибудь слышал? — спросил Лурия, которого случайные знакомые интересовали, по-видимому, не менее чем социологические основы исконных английских институтов. Только позднее Хамфри пришло в голову, что за этим вопросом могло скрываться непростое любопытство. А тогда он ответил только «Я — нет». Хотя она относилась к нему довольно дружески, их знакомство держалось только на ее отношениях с Полем, а потому как только этим отношениям пришел конец, она исчезла с его горизонта. Очень жаль. Лурия добросовестно отхлебывал свой портер, и его лицо над пинтовой кружкой было добрым и задумчивым. Он довольно часто умолкал, точно что-то поглощало его мысли. Пивная была охвачена сонным оцепенением позднего лета. Двое посетителей, знавшие их в лицо, пожелали им доброго вечера. Оса прожужжала, вокруг и улетела. За окном в глубине зала мягко сгущались вечерние сумерки. Жара стояла такая же, как месяц назад, но к концу августа темнота уже не наступала с южной внезапностью. Хамфри, наслаждаясь тишиной, лениво заметил, что иностранцы редко отдают себе отчет в том, как далеко на север расположен Лондон. «Наширотела лабрадора, кивнул Лурия. «Хорошо, что существует гольфстрим». Он сказал это почти машинально, без всякого интереса, по-прежнему думая о своем. Потом начал было что-то говорить и умолк. Минуты через две-три он начал снова. «Хамфри... что?» Я хотел вам кое-что сказать, и заранее прошу меня простить. Хамфри подумал было, что Лурия хочет расспросить его о том, как идет следствие. Он с большой щепетильностью относился к официальным секретам, но, возможно, любопытство взяло верх над тактом. Однако в любом случае Хамфри ничего не мог бы ему сообщить, кроме догадок и предположений, которые, вероятно, во многом совпадали с его собственными. Но Лурия сказал совсем другое. «Простите меня, я не имею права вмешиваться, но, Кейт Лефрой, вам далеко не безразлично, верно?» Давно уже никто не задавал Хамфри столь интимных вопросов. Он не был готов к такому вторжению в его внутреннюю жизнь. Несмотря на откровенность самим собой, а, может быть, и благодаря ей, он ревниво оберегал свои тайны. И с притворной ироничной улыбкой сумел ответить только «Пожалуй, это можно определить и так». Вот именно. И сказать я вам должен следующее. Мне бы очень хотелось, чтобы вы как-нибудь из этого выпутались. Опять-таки прошло много, очень много лет, с тех пор, как Хамфри в последний раз чувствовал, что красней. Он был захвачен врасплох и, не сумев сдержаться, вспыхнул, как его щеки. О чем вы говорите, черт побери? Боюсь, я говорю о том, что никакого будущего, насколько я могу судить, у вас с ней нет. Хамфри сказал уже спокойнее, но все еще возмущенно. Она прекрасная женщина. Никого лучше ее я в жизни не встречал. Это одно из оснований для моего вывода. Ну хорошо, Хамфри посмотрел на Лурию со злостью. Если это слово хоть что-нибудь значит, то я люблю ее. И думаю, что она в какой-то мере отвечает мне взаимностью. Насколько я могу судить, не в какой-то. Но если я правильно понимаю ситуацию, от этого вам обоим может быть только хуже. Он смотрел на своего друга с печальной нежностью. Темные глаза под массивными надбровьями были до краев полны глубокой грустью. Вы же не думаете, что мне так уж нравится говорить вам неприятную правду. Для подобных опытов я выбрал бы вас в последнюю очередь. «Но ведь в нашем возрасте у нас впереди не бесконечность. Я не хочу, чтобы вы напрасно потратили несколько лет». Все еще кипя яростью, словно совсем мальчишка, впрочем, решил он позже в более спокойном настроении, возраст тут роли не играет, Хамфри был, однако, тронут тем, что Алик настолько близко принимает к сердцу его судьбу. И говорил он так, словно у него с Хамфри впереди один и тот же срок, а ведь Лурия, хотя это легко забывалось, был на десять с лишним лет моложе. «Она то, что мне нужно», — категорично сказал Хамфри. «Да, если бы она могла быть с вами, но, боюсь, это невозможно». «Почему?» «Когда настанет решительный момент, не думаю, чтобы она сумела вырваться». «Вы смотрите со стороны». Он возражал с тем большим гневом, что Лурия высказывал вслух его собственные сомнения. А я стою ближе и знаю, что ее с мужем уже ничто не связывает. Не обращая внимания на резкость Хамфри, Лурия говорил все так же мягко. «Иногда зритель лучше видит игру, чем ее участники. Я прошу вас не полагаться на то, что вы думаете о ситуации». Может быть, вы просто принимаете желаемое за действительное. Слушайте меня спокойно. Я попробую объяснить, как это представляется мне. Она истинная женщина. Она может дать вам жизни радость, и сама будет радоваться. Но это не все. У нее есть потребность быть опорой кому-нибудь. На нее неотразимо действуют самодовольные пустозвоны. Мы уже об этом с вами говорили. Дутые величины, вроде Монти. Она могла бы попасться на удочку этого врача, того, который воображает себя мыслителем. Можно подумать, будто она перед ним преклоняется, но я толкую это по-другому. Я убежден, что в глубине души она чувствует их никчемность, и что они сами чувствуют свою никчемность, а потому ищут в ней опору. Она гораздо более сильная личность, чем ее пустоцвет муж, и, боюсь, вы ни в чем не разберетесь, пока не допустите возможности, что в конечном счете это ей и нужно. Хамфри был вне себя от возмущения. Лицо у него побелело, но он справился со своим голосом. «А может быть, ей нужно что-нибудь попроще?» — сказал он. «Вы недутая величина. Вы настоящий. Вы никогда ни на кого всерьез не опирались, и вам никогда этого не понадобится. Вы можете дать ей все, чего она была лишена и мне очень жаль, но я не могу поверить, что она сумеет вырваться и бросить на произвол судьбы беспомощного неудачника. Хамфри помолчал. С неожиданной решимостью в голосе Лурия добавил, «Я долго колебался, говорить об этом или нет, больше я не скажу ни слова». Хамфри ответил вежливо, но холодно. «Раз вы так думаете, вы имели полное право все высказать». Это, разумеется, само собой, и я благодарю вас. Он махнул барману, чтобы тот налил еще пиво. Наступила пауза, потом Алек Лурия снова заговорил, но его бас ракотал без прежней уверенности. По правде говоря, у меня тоже не все благополучно. А что? Лурия улыбнулся непривычно смущенной улыбкой. Моя жена со мной разводится. Да неужели? Жена Лурии летом к нему не приезжала. Хамфри видел ее всего два раза и ничего не знал об их отношениях. Во всяком случае, Лурия не вел себя как человек, удрученный горем. хам продолжал. — Простите, но насколько для вас это серьезно? — Ну, во всяком случае, не вопрос жизни и смерти. Не стану притворяться, будто я так уж потрясен. Но я чувствую себя порядочным дураком. — Это составит для вас заметную разницу? — Я имею в виду материально. Пожалуй, столь великосветскую жизнь мне вести уже не придется, разве что женюсь на какой-нибудь ее доброй приятельнице. Между прочим, выходное пособие мне дают щедрое. Миллиона два долларов, говорят адвокаты. Брак этот продлился пять лет. Свадьба была гвоздем нью-йоркского сезона. Его жена принадлежала к старинной американской семье и унаследовала значительную часть фамильного состояния. Но это хоть что-то. Камфри не удержался от ехидной усмешки. «Пожалуй, вы сможете поддерживать тот скромный образ жизни, который уготовил вам Господь». На величественном лице снова появилась смущенная, пристыженная улыбка, совершенно ему чуждая. «Да, конечно, это некоторое утешение», — согласился Алик Лурия, посмеиваясь над собой. Потом он — «но я чувствую себя порядочным дураком, причем в разных смыслах». «Скажите, Хамфри», — добавил он задумчиво, — «вам приходилось иметь дело с очень богатыми людьми?» «Крайне мало. А меня почему-то к ним тянет. Довольно неудобное пристрастие для серьезного ученого. Вы не замечали?» Он пытался быть откровенным, но это было много тяжелее, чем давать совет. Хамфри помог ему, заметив насмешливо. «Вам действительно так уж необходимо, чтобы все ваши женщины были неимоверно богаты?» Алик Лурия задумчиво взвесил этот вопрос. «Для брачных целей как будто бы да. Я питал Розалинде самые нежные чувства, и теперь еще питаю она очень умна, но ее фамилии и деньги придают ей особый орел. Знаете, я читал о ней в газетах, когда был мальчишкой, и мы все ютились в двух комнатах. Ну... — Вы-то выбрались оттуда с поразительной быстротой. Послушайте, Алек, свою фамилию вы прославили, когда вам не было и тридцати. Мало кто еще из тех, кого я знаю, имеет шанс достигнуть чего-нибудь подобного. — Благодарю вас, — сказал Лурия вежливо, точно американка, которой похвалили ее новое платье. После чего басиста хохотнул. — Вот почему богатые и пожелали меня купить. Богатые верят, будто могут купить что угодно. Очень любопытное ощущение, когда тебя покупают. Жаль, что вы его не испытали. Нечего продать. Остается утешаться мыслью, что мне бы оно не понравилось. Вам следовало бы родиться в Бруклине. Можете мне поверить, ощущение очень любопытное. Розалинда умница, много умнее моей первой жены. Но почему-то она никак не могла понять, что открыть что-нибудь новое невозможно, если иногда не посидеть и не подумать они все крайне неусидчивы, ее семья и вообще их круг. Делать им нечего, вот они не могут подолго оставаться на одном месте, раз и уже умчались на какой-нибудь Карибский остров или в Мексику, где у них у всех собственные дома, очаровательные дома, но не предназначенные для работы. Я и им был нужен только, чтобы помогать убивать время». Поместь придворного шута и духовного наставника. Ну, а в придворные шуты я не слишком гожусь, в духовные наставники, пожалуй, больше. Меня не так-то легко заставить скучать, верно? Хамфри улыбнулся. Бывали случаи, когда он предпочел бы, чтобы Лурия несколько укротил свою неистовую любознательность. Ну так после двух-трех таких увеселительных поездок мне челюсти начинало сводить от зевоты при одном упоминании о следующей. Богатые верят, будто могут купить что угодно. Хамфри вдруг вспомнился его давний знакомый художник, которого принялись культивировать лондонские магнаты. Он имел обыкновение говорить то же самое. Они говорят, будто могут купить что угодно, размышлял он вслух, даже бедность купили бы, если бы сумели приобрести ее подешевке.